Глава 10. А у меня же свадьба на носу, заговорила с немым собеседником, когда прошла дрожь в пальцах. притупился страх, и я поняла, что чудище осталось у ручья и не погналось за мной. Платье вот вспомнила. Знаешь, красивое какое. Корсет, расшит драгоценными камнями. Пока вслух описывала каждую мелочь праздничного наряда, Каурчик извивался и как мог закрывал уши едва двигающимися руками. Даже не мечтай, не соткнусь. А тортики, который так и не успела заказать в тот день, могу говорить и вечно. Ткнула в недовольную тушку пальцем и рассмеялась. Донялся довольная тем, что свожу похитителя с ума разговорами о свадьбе. Представляю его трёхярусным в форме великого дракона с кремовой начинкой и шоколадной прослойкой. Наши животы заурчали в унисон, и я поняла, что от разговора о сладостях сама с ума сойду или слюной захлебнусь. Однако о звере, которого встретила в лесу, рассказать не решалась. Почему? Сначала не понимала, а потом дошло, что на уровне подсознания не хотела до смерти напугать волчару. И на какой чешучатый их хвост лишак мне сдался думать о его чувствах, зла не хватало, но говорить о чокнутом лесном чудовище все равно не стало. Кентн точно место себе не находит, мой сладкий мальчик. Вспомнила идеальное лицо жениха и милую улыбку. Я уже соскучилась. Поскорее бы домой вернуться, в теплые уютные покои, где можно помыться и надеть новое платье, чтобы спуститься В трапезную и поужинать с отцом. Опять мысли скатились к еде. С этим надо что-то делать. Посмотрела на перекошенную физиономию оборотня и скривила смешную рожицу. отчего он тут же прикрыл зеленые зенки? ладно, лежи здесь, никуда не уходи. Хохотнула, как дурочка, стараясь смехом прикрыть волнение. Попалась к выходу на свой страх и риск. Мне бы только до куста добраться, чтобы сорвать красных ягод. Если животина их лопала с таким удовольствием, значит, не ядовитые. Ну а если голюсагенные, то это даже к лучшему. Глядишь, время с ними пролетит незаметно. С опаской высунула голову из убежища и поняла, уже вечереет. Либо сейчас ринуться за ягодами, либо сидеть голодной всю ночь. Тяжело вздохнула, слушая Как перепуганное сердце отбивает чекотку по ребрам, и выбралась наружу. Тишина. Стрёко сверчков и едва уловимый щебет запоздалых птиц всё, что уловила на слух. «Не страшно и вовсе не боязно, шептала себе под нос и крадучись, ступала по траве, чтобы не наделать лишнего шума. Уже видела вдалеке желанный куст, предвкушала, как сейчас наемся. Когда услышала хруст ветки позади, зажмурилась, умоляя великого дракона о спасении души, распахнула глаза и обернулась. Махнатая зверина сидела передо мной, Игриво виляла хвостом и держала в пасти дохлую болотную крысу. Я застыла, ни живая, ни мертвая. даже дышать боялась. Чудовище подошло поближе и уложило крысу к моим ногам, подтолкнуло грызуна черным носом, завеляло хвостом, а потом сорвалось с места. И скрылась в чаще леса, почесала затылок негнущимися пальцами, скривилась при виде окровавленного зверька, жуткой брезгливостью подняла крысу за хвост и понесла к убежищу на вытянутой руке. Намек на то, чтобы освежевала тушку и приготовила ужин? Это чудище похоже разумное, однако выбрала не ту кандидатуру на звание лесного повара. Интересно оказался зверь Мало того, что меня не слопал, так еще и накормить решил. Пожав плечами, я завернула крысу в лист лопуха, так удачно попавшегося на пути, и нырнула в дыру под деревом. Я тут это, положила добычу на живот оборотню. «Еды раздобыла. Не без гордости заметила, как вытянулось лицо Каурналя. Точно не ожидал такого, а я смогла. Ну, не совсем я. Но об этом лишаку знать не обязательно. Только оно это, несъедобное пока, ткнула для убедительности в тушку пальца. Еда тёплая, кровь уже вытекла из ранок. Однако вид слипшейся шорски не вызывал аппетита. «Огонь!» промычал Каурналь. Это чего? Мне что ли готовить? Нет, с верх наглости. Я истинная принцесса. И в жизни ничего не готовила. Так-то вот. В ответ на это Блахасты закатил зеленеющие глаза кверху и тяжко вздохнул. А кому сейчас легко? Снаружи уже стемнело. Сутки пролетели, а во рту со вчерашнего дня ничегошеньки не было. Кушать хотелось неимоверно. Я еще раз перерыла мешок оборотня в поисках съедобного, но кроме жалких крошек, которых украдкой собрала пальцем и отправила в рот, Ничего не нашла. Только кресала, которым я видела в одной книжке, добывали огонь, мешочки с солью, с перцем и связка шкур. К последнему вряд ли теперь смогу относиться нормально. Когда вернусь домой, прикажу тщательно почистить шубку с мыльным порошком и щетками, а то и вовсе выкинуть этот ужас. Украдкой покосилась на оборотня. Лежит себе, в ус не дует, а брось как настоящий лишак. Эх. А же от голода. И Я вместе с ним. В конце концов, даркаем я или нет? Что там делают сначала? Кажется, обдирают шкуру или нет? Но точно насаживают на палку и крутят над огнем. Значит, задача номер один – развести костер. Так это просто: выйти наружу, собрать веток побольше и сухой листвы. Еще лучше разгорается мох. Это тоже в книжке было. И когда я запомнила, дальше загадывать не стала. С первым этапом справиться бы, одно радовало. Бояться той твари не стоило. Она такая большая и грозная, всех хищников в округе разогнала. Ветки я собирала до темноты, устала невероятно, бросила входы и плюнула на них: "Куда за ночь денутся? Полезла в убежище спать. Перед тем как улечься, напоила каурчика водой. Очень ужалобно тот мычал и смотрел на фляжку. А утром снова обнаружила, что лежу на блахастом, закинув на него ногу. Я даже не поняла сначала, почему он так странно смотрит, то ли жалобно, то ли с выражением невыносимой муки, пока не осознала, что придавила коленом злосчастного лиса. Я не специально, оно само и, и... вообще. Я за водой пошла. Рыбка выскользнула наружу. Споткнулась о дурацкую кучу веток, упала, расцарапала ладони в кровь. А! С отчаянием выдала этому миру, как его ненавижу и расплакалась. Однако реви не реви, а за водой идти надо, и того зверька приготовить тоже, а не то завоняет и есть его будет невозможно. По дороге к знакомому кусту сорвала два больших листа лопуха, в которых набрала много сочных ягод. Один лист с ягодами оставила у ручья это подношение для зверя, чтобы не передумал и не решил вдруг пообедать мной. Второе притащила обратно вместе с полной фляжкой воды. Ягоды я оставила на десерт, и чтобы самой не соблазниться, занесла в убежище и положила в укромном месте. Хочешь пить? спросила у каурчика, и тот моргнул один раз. Это означало да, поэтому напоила свежей водичкой. Ну а теперь Я приготовлю обед, радостно оповестила о намерениях. Однако, вместо той же радости, увидела хмурый взгляд и залёгшую на переносице складку. И не сомневайся, я справлюсь. В Спину раздался скептический хмык. Так, приступим. Обошла кучу веток с нескольких сторон, нашла удачное местечко и принялась выбивать искру. Ни с первого, ни с десятого, ни даже с двадцатого раза ничего не получилось. Когда уже совсем отчаялась, треклятые листья наконец вспыхнули, сразу же повалил густой дым, и как раз внутрь убежище. Наверное, не стоило разводить костер на пороге. Принялась затаптывать таким трудом добытый огонь. Изнутри землянки донесся надсадный кашель. Полчаса размахивала шкурками, чтобы проветрить маленькое помещение. Затем перенесла ветки на вершину оврага, а самого каурчика разместила снаружи у завесы из кореньев. Наконец, злосчастный огонь принялся яростно пожирать сухие ветки, и я приступила ко второму этапу приготовлению тушки. За ночь она закощенела и выглядела неаппетитно. Ничего, вот поджарю и будет нам вкусно и хорошо. Ножом, позаимственным у каурчика, Разрезала тушу пополам. Палочкой выковырнула внутренности, затем сполоснула тушку водой и щедро посыпала солью и перцем. Осталось поджарить, дело нехитрое. Я точно знала, тушку надо вертеть над огнем, чтобы та приготовилась. Насадила половинки на длинные палки, что удалось подобрать для этой цели, и занялась самой ответственной частью. В По лесу поплыл одуряющий запах паленого мяса. Противная шкурка, которую поленилась содрать, почернела и жутко завоняла, но все равно еда вызывала активное бурчание в животе. Готово. С видом победительницы принесла обе части тушки к аурчику, воспользовалась листьями лопуха, как тарелками, разложила мясо и не поленилась даже разделить на кусочки подгоревшую кожу предварительно срезала ножом и чтобы оборотень не увидел, отбросила подальше в кусты. Первую пробу доверила снять мужчине. Раненому пища требовалась побольше моего. Взяла лучший кусочек и поднесла к рту каурчика. Тот осторожно взял мясо губами, пожевал, потом странно покраснел, на лбу проступила испарина, и глаза вдруг выпучились невообразимым образом. Он замычал, указывая взглядом на фляжку. Запить, пожалуйста. Поднесла горлышко губам, напоила вдоволь. «Еще кусочек, предложила от всей души, на что мужчина яростно замотал головой. Ну нет, так нет. Мне больше достанется. Взяла самую аппетитную часть и впилась в нее зубами. Мамочки! Нёба обожгло жгучим перцем, стало трудно дышать. Я мгновенно вспотела и глаза Они тоже чуть не вылезли из орбит. Опра митью бросилась к ближним кустам и опустошила желудок, а затем выхлебывала воду из фляжки, и все равно это было ничтожно мало, чтобы унять пожар. Вспомнила о ягодах и принялась поедать их одну за другой. Восхитительный вкус, сочные, с легкой кислинкой и сладким послевкусием. Они уняли жар и утолили мочивший вторые сутки голод. Чего же я раньше их не наелась? Ты должен это попробовать, сунула ягоды в рот коурналю. Тот задергался. наверное, думал, опять мясом накормлю. Однако столы ему распробовать, как губы растянулись в блаженной улыбке. Понравилось, да? Еще?» И не дожидаясь ответа, запихнула десяток ягод. Остальное доела сама. Всё же не зря черная животина так молила. Их божественный вкус доставлял истинное удовольствие. И похоже, ягодки обладали целебными свойствами, потому что к оборотню вернулась речь. Больше никогда ничего не готовь. Были первые внятные слова. Лишак еще лежал и двигался с трудом, но цвет кожи порозовел, и раны почти зажили. Еще немного, и он окончательно поправится. Я сначала этому обрадовалась, а потом застонала от обрушивающейся лавины нравоучений. Я чуть не умер дважды. Нади в мешке кожаный килт и дай его сюда. Раскомандовался похититель. Я швырнула в него увесистый мешок и ойкнула, испугавшись. Внутри жалобно звякнули склянки. Осторожнее, рявкнул наглец и получил в ответ неприличный в нормальном обществе жест. Мозги есть вообще? Эти муравьи меня едва не убили. Все распухло многозначительно посмотрел на лесу. "И что теперь?" развела руками. "Не умер ведь. Я нечаянно! Скажи спасибо, что не бросила посреди леса подыхать". Обиженно надула губки и отвернулась, пока он извивался и пыхтел, натягивая дурацкий килт. "Не стану помогать. И тут жизнью рисковала, чтобы выходить этого гада. И что получила взамен? Тысячу претензий". "Спасибо". пробормотал он. А я не удержалась и помогла скилтам, старательно отводя глаза. Теперь хотя бы не стыдно смотреть в его сторону. Гатмила улыбнулся, вглядываясь в мое лицо так пристально, что стало не по себе. Ладно, ладно, не злись. Решил помириться? Лучше расскажи, как удалось изловить болотную крысу. Ах, всего лишь любопытство. Даже мне нечасто улыбается удача. Повезло раз и то по счастливой случайности. Но это был лучший обед в жизни. У болотной крысы нежнейшее мясо из того, что доводилось пробовать. Если его, конечно, не испортить. Не мог не уколоть меня паршивой готовкой. Как? спросил с искренним недоумением. Просто у личности моего уровня везде есть связи. Издевательски рассмеялась. Я не собиралась выдавать секрет, что с местным хищником на короткой ноге. Каур нахмурился. Не понял. А вот взяла и поймала. Порасторопнее некоторых буду. Волчара рыкнул подозрительно, нахмурился. Ну тогда иди, поймай еще парочку, указал на выход. Уже бегу и спотыкаюсь, закатила глаза. «Еще я ночью по болотам не лазила. Нечего тут указывать, что делать? Двинся примостилась рядом с оборотнем, положила руки под голову и приготовилась ко сну. Закрыла глаза, давая понять, что не желаю больше разговаривать. Чем ты намазала раны? Не унимался болтливый гад. Выспался скотина, пока возилась тут с ним, обихаживала, как никого за всю жизнь. Ничем, коротко ответила и перевернулась спиной к нему. Не может быть. Рассказывай. Сначала сам расскажи, зачем похитил и что от меня нужно заказчику. Выдвинула ультиматум, а в ответ получила тяжелый вздох и молчание. Ему нужна рабыня, да? Повернулась и привстала, заглядывая в глаза оборотня со всей серьезностью, в надежде получить правдивый ответ. Он отвел взгляд. Нет. Замотал головой. Наверное, нет. Не знаю. Ищики о таком не спрашивают. Значит, ему плевать, что со мной будет дальше. А я, идиотка, спасала, гада, жизнью рисковала. А вот и благодарность, Лирая. Получай плевок в душу. Сколько тебе обещали заплатить? Я дам в десять раз больше, если отправишь меня домой. Обещаю. Я даю слово Даркаим, что тебя не тронут гвардейцы. Мы можем разойтись мирно и забыть этот кошмар навсегда. Все в наших мирах покупается и продается, Я это знала. Главное сойтись в цене, а мне было что предложить взамен. У тебя нет того, что нужно, сказал, как отрезал, чем сильно удивил. У меня есть всё, гордоливо вскинула подбородок, напоминая Лишаку, с кем имеет дело. Назови цену. Спилера Завтра тяжелый день. Тебе еще за крысами на болото идти. Заулыбался хитрый гад, чем выписел окончательно. Я резко отвернулась. От обиды навернулись слезы, а в горле запершила. Вдруг почувствовала прикосновение на плече. Это что еще за утешительный жест? Дёрнулась, скидывая мужскую ладонь, и закрыла глаза.